бродячий фотограф, сделавший единственный снимок, который мог сохранить для потомства образ полковника Аурелиана Буэндии, был вынужден разбить стеклянный негатив. Процедура длилась почти столько времени, сколько требовалось, чтобы подписать акт о перемирии. За деревянным столом в центре видавшего виды циркового шатра сидели представители правительства и офицеры, оставшиеся верными полковнику Аурелиана Буэндии. Перед тем, как подписать документ, личный представитель президента республики начал было вслух зачитывать акт о капитуляции. Но полковник Аурелиана Буэндия прервал его. «Не будем тратить время на формальности», — сказал он и собрался поставить свою подпись, не читая бумаг. Голос одного из его офицеров разорвал нависшую над столом тяжелую тишину. «Не моргнув глазом», — полковник аурелиано буэндия подписал первый экземпляр он не успел подписать последний экземпляр как в дверях шатра появился один из мятежных полковников держа под устцы мула с двумя висящими по бокам сундуками несмотря на крайнюю молодость прибывший офицер имел вид человека покорного и бесстрастного это был казначей мятежного округа макондо Юнец сделал тяжёлый шестидневный переход с полумёртвым от голода мулом, чтобы поспеть к церемонии перемирия. С неподражаемым благоговением он снял сундуки, раскрыл их и стал выкладывать на стол один за другим семьдесят два золотых кирпича. О существовании этого богатства даже не вспомнили. В неразберихе последних месяцев, когда распалось главное командование — а революция выродилась в кровавое соперничество главарей, никто и ни за что не отвечал. Золото революции, отлитое в кирпичики, которые затем были вывалены в глине и обожжены в печи, оставалось бесхозным. Полковник Аурелиано Буэндия велел включить 72 кирпича в инвентарную опись при акте о капитуляции и скрепил документ своей подписью без всяких обсуждений. Наконец, обессиленный казначей продолжал стоять перед ним на вытяжку и глядеть ему в лицо своими ясными глазами цвета патоки. «Чего еще?» — спросил его полковник Аурелиана Буэндия. Юный офицер стиснул зубы. «Расписку», — сказал он. Полковник Аурелиана Буэндия собственноручно написал и протянул ему бумажку. Выпил стакан лимонада и отломил кусок бисквита, которым угощали послушницы, а затем отправился в палатку, которую ему поставили на всякий случай. Там он снял рубашку, сел на край койки и в три с четвертью пополудни разрядил пистолет себе в грудь. Но пуля так удачно прошла на вылет, что врач смог сунуть в отверстие на груди и вытащить из спины шнурок, пропитанный йодом. «Такого мне еще не приходилось делать», — сказал он с довольным видом. Свинец прошел как по маслу, не задев ни одного жизненно важного центра. «Если бы я еще имел власть», — сказал он медику, — «я расстрелял бы вас на месте. Не за то, что спасли мне жизнь, а за то, что сделали меня посмешищем».